«Снова вместе». Максимов топтался возле вагона, поглядывая на часы и в толпу. Наконец в конце перрона замаячила знакомая атлетическая фигура с лыжами на плече. Владька весело шагал, напевая студенческий гимн. Рюкзаки и лыжи свалили на третью полку, поезд тронулся. Максимов вышел в тамбур, открыл дверь вагона — Клубы морозного воздуха ворвались в тамбур, окутали его с головы до ног и словно на какое-то мгновение приподняли вверх. Как странно все изменяет скорость. Вот мелькает, уносится назад тонкий ряд осин и березок, а за ними висит солнце, как багровый глаз генерала, принимающего парад. И чуть переведешь взгляд, и уже осины и березки стоят на месте, а солнце, не отставая от поезда, стремительно рвется сквозь чистокол, как свирепый раненый зверь. Поворот головы в стекле открытой двери, весь этот сполох красок, красной, белой, голубой, зеленой, оранжевой, вся эта взбесившаяся палитра несется куда-то в сторону, влево.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 Земля вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси, березы и осины стоят на месте, а эти краски, летящие в сторону, — это отражение зимнего заката, нечеткое потому, что стекло покрыто льдом и копотью. Вот поезд действительно перемещается в пространстве со средней скоростью 50 километров в час, а среди четырехсот его пассажиров имеется субъект — размышляющий в этот момент, счастлив он или несчастлив. Алексей никогда не был счастлив полностью. Все ему чего-то недоставало. Скоро он полетит во Владивосток, потом увидит море, тропики, будет работать в соответствии с вашими заветами, дорогой отец и учитель Дамфер, писать стихи, заниматься фотографией,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 Максимов выбросил сигарету, захлопнул дверь, секунду постоял в красноватом сумраке тамбура и прошел в вагон. Он увидел, что возле их мест толпится народ, слышался рокот гитары, Карпов пел парня с петроградской стороны, рядом с ним сидела проводница, толстая девушка с льняными волосами и голубыми глазами. «Макс!» — и крикнул Владька. — Обрати внимание на это дитя фьордов, поморка, северная девушка, Сольвейк, а? — Ой, да ну вас! — девушка вспыхнула и убежала. На полустанке не было платформы, и ребята, навеюченные рюкзаками с лыжами в руках, стали прыгать вниз, как десантники из самолета. Из вагона им махали и кричали новые приятели, шахтеры из Донбасса, завербованные на Шпицберген. И Тут же стояла с желтым флажком проводница, с грустью она смотрела, как выпрыгивают, даже не обернувшись, веселые попутчики. Вот так всегда. И поезд пролязгал, простучал, сунул голову в лес, вскрикнул на прощание, вильнул хвостом и исчез. В Мила Пороша. Друзья гляделись по сторонам. Близ бревенчатого станционного здания сгрудилась десятка три избушек, над трубами которых трепались сизые клочья дыма. Горизонт был зубчатым. Вокруг во всем великолепии стоял хвойный лес. Накатанная колея пряталась в нем». Друзья надвинули шапки, положили лыжи на плечи и пошли к станции, скользя в своих тяжелых ботинках. С грохотом они ввалились в буфет и разбудили продавца, дремавшего за прилавком.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 Ну, как там? Чего? С промтоварами, как там у вас? Блеск! Вот что, дед, вскипяти-ка нам, чайку и отвесь полкило колбаски. Автобус на круглогорье когда будет? Буфетчик объяснил, что автобус будет не раньше, чем через час, постоит здесь с полчасика и потом только тронется в обратный путь. Шоссейка у нас никудышная! А в Круглогорье, граждане, хорошо, и масло вам, и сахар. Все через нас и мимо нас к ним идет. Строительство там. Ребята решили идти на лыжах вдоль шоссейки до тех пор, пока их не нагонит автобус. Они шли уже больше трех часов, а лесу все не было конца. торжественно нависали над лыжней ветви елей, ели, ели. Могущественное племя в богатых зеленых шубах с белыми выпушками, а среди них, как бедные родственники, зябкие осинки и березки. Временами в лесу попадались впадины, на дне которых угадывались замерзшие ручьи. и Тогда лидер Владька Карпов усиливал темп, отклонялся в сторону и начинал крутить слалом.